Когда в череде месяцев приближается сентябрь, самкам прыгунчиков приходит пора рожать. Они не плодовиты, один-два детеныша, но зато очень крупных, уже зрячих и с рыжеватым мехом на спинках. Младенцы виснут на сосках, и мать с ними прыгает по степи. Землеройки истинные разнообразны, 265 видов. Один лишь род белозубок преимущественно африканский, хотя и в Азии совсем не редок. Более обилен видами, чем весь подотряд обезьян, 144. Впрочем, когда белозубок лучше изучат, число это, наверное, очень поубавится. Некоторые из землероек ростом с крысу Многие – смышь, а иные – и меньше. Европа, Азия, Африка, Северная и Центральная Америка и небольшой северный кусочек Южный – вот жизненное пространство глобального масштаба, обжитое землеройками. К той роли, которая отведена им на планете судьбой, они очень подготовлены. В горах, лесах, полях, садах стран умеренного климата, даже в тундре и тропиках отлично приспособились, умеют жить и передвигаться и летом, и зимой в густой траве, в опавшей листве, в рыхлой земле, между корнями, в узких норах, хорошо плавают, а иные и вовсе как выдры живут в воде. Многие животные беспомощны. Не пролезть, неудачно охотиться за разной мелочью не могут на пограничной полосе между воздухом и землей, где землеройкам обеспечивает удачу их юркое маленькое тельце, большая сила и отвага, необыкновенное проворство и неутомимая выносливость. Вытянутые, обтекаемые рыльце легко раздвигает такие преграды на пути, как густые травы, мхи и рыхлую землю. А чтобы отважными крошками, кто посильнее, а таких необозримое множество не очень-то объедался, природа наделила землероек мускусными железами с неприятным запахом. Только айсты, гадюки и некоторые хищные птицы ими не брезгуют. А звери, например, лисы, у которых очень тонкое обоняние, духа землеройки не переносят. А если случится, схватит лиса землеройку, по ошибке приняв за мышь, тут же с отвращением поджав губу, выплюнет. Но соболь ест землероек и довольно охотно. Аппетиты у землероек рекордные. За сутки съедают они больше, чем весят сами. Едят почти всех насекомых, а также червей, слизней, многоножек и даже мышей, которых побеждают в единоборстве. Возможно, победу над мелкими врагами им обеспечивает редкое свойство слюны, которое мы уже заметили у щели зуба – ядовитость. Слюна землероек нейротоксична, то есть губительно действует на нервы у куторы, во всяком случае. Но неясно еще, вредна ли она для человека. Ядовитость у зверей редчайшее свойство. Только еще у ехидны, утконоса и щелезубов, как пока известно, есть ядоносные железы. Долю свою в дележе пропитания – Землеройки отстаивают отчаянно. Видели, как с воинственным писком драла землеройка с ящерицей из-за какого-то насекомого. И между собой дерутся часто и яростно, кусаются, катаются, сцепившись комом. Отдохнут немного, и новый раунд начинается, и так до полной победы одного из борцов или полного истощения обоих. У каждой землеройки свой охотничий участок, несколько десятков метров вдоль и поперек, и чужаков на него не пускают. В СССР 21 вид землероек и пять разных их родов: буразубки, белозубки, белозубки малютки куторы или водяные землеройки и путараки. Обыкновенная буразубка- сырые места любит больше сухих. И чтобы тень была, если долго ее продержать на солнце, может умереть. Она похожа на мышь, только острая длинное рыльце выдает ее насекомая ядность. Ростом тоже с мышь. От носа до корня хвоста 6-8 сантиметров. Цветом, в общем, бурая. Западные буразубки почти черные. Хвостик, на конце которого едва приметна кисточка из удлиненных волос, двухцветный, сверху темнее, снизу светлее. Живет эта землеройка у нас по всей стране, а кроме того, в западной Европе и Китае. Поймы рек и окрестности ручьев для неё, желание всех других мест. Для разнообразия есть иногда и семена растений. Срок жизни обыкновенным буразубкам положен очень короткий, всего 15 месяцев, по некоторым наблюдениям. От того, по-видимому, и темпы размножения рекордно быстрые. Судите сами. В 3-4 месяца от роду молодые буразубки обзаводятся семьей, Беременность коротка, как у сумчатых, 20 дней. Детёныши, которых обычно пять, В гнезде подрастают, набирая сил, всего лишь три недели. На семнадцатый день уже вылезают из него с целью ближней разведки окрестностей, а на двадцать второй совсем покидают детский приют, обретя почти полную самостоятельность. А еще через три дня их мать снова готова к зачатию и продолжению рода. Когда придет пора рожать, случится это может в любое время с марта по сентябрь. Буразубка плетёт из всякой растительной мелочи гнездо шар где-нибудь в укромном месте меж корней и кочек, или в чужой заброшенной норе. Подросших детишек мать первое время водит за собой в клеваторной колонии. В гуще трав, опашей листве и переплетениях корней, Крошечным зверькам легко потеряться, поэтому, когда идут они караваном за мамкой, цепляются зубками друг дружке за хвостики, не за кончики, а ближе к основанию, а первый держится за мамин. Так же почти всюду в нашей стране, но в местах болотистых, по берегам рек, озер, ручьев, живет куторе. или водяная землеройка. Не путайте ее с выдровой африканской землеройкой, то совсем другой зверь, ростом много больше ее. А кутора невелика, немного покрупнее наших землероек, но все-таки не больше указательного пальца. Ее тельца 76-86 мм. Короткий мех кутора черный или черно-бурый сверху, снизу белый, серый-белый, охристые, белый с оранжевым оттенком или даже бурый. Когда кутора плывет, то граница черного и белого цветов на ее боках служат как бы ватерлинией. Хвост у кутора снизу с келем из удлиненных волос и лапки с такой же щетинистой оторочкой. Все это, чтобы лучше плавать. Кутора зимой и летом охотится в воде. На жуков, плавунцов, стрекозинах, личинок, моллюсков, червей, рыбью икру, мальков, да и на самих рыб весом до килограмма. Это крошка даже на водяных крыс, которые втрое больше ее нападает. Впрочем, не забудьте, что слюна у куторы ядовита. бег. У Куторы быстрый, причем она движется, вытянувшись и характерно загибая кверху свою длинную мордочку, которая водит из стороны в сторону. С большой быстротой бросилась Кутора на одну лягушку, прыгавшую от нее изо всех сил. Поймав лягушку, хищник начинает кусать ее за голову. Если лягушка велика и сильна, тот часто старается спастись от своего мучителя, и тогда можно видеть, как Кутора буквально едет на своей жертве, ухватив ее за голову. Весьма интересно отметить, что в большинстве случаев, как только Кутора настигает лягушку и слегка к ней прикасается, с последней делается настоящий столбняк. Лягушка мгновенно вытягивается, как мертвая, закрывая передними лапами, голову профессор огнев